Глава вторая. Трагедии. Игнатий Васильевич Балонский, главный герой нашего повествования, посвятил жизнь советской, а потом российской армии. Он обеспечивал обороноспособность на, так сказать, духовно-патриотическом фронте. Начав рядовым участником гарнизонного хора мотострелковой дивизии под Курском, он со своим природно сильным, густым баритоном Вломился в большое армейское искусство сперва военно музыкальное училище сольные партии в сопровождении лучших хоровых коллективов на уровне округа потом и военно дирижерский факультет Гнесинки в Москве Карьера взгромоздила Игнатия Васильевича на возвышение у дирижерского пульта известного военного ансамбля что позволило поездить по стране и миру вкусно кормить и поить семью нет поить все же в основном себя не отказывать себе в житейских радостях, включая тайные мужские утехи на стороне, а также ритуальное пьянство с коллегами по творческому цеху. И все бы ничего, но в июле 2000 года случилось страшное. Самое страшное, что могло произойти, страшнее собственной смерти. Погиб сын, единственный, Олежка, Олеженька, его гордость и надежда. Природа не только отдыхать на ребенке не стала, расщедрилась Мальчик не просто унаследовал музыкальность отца, но получил в дар тонкое понимание мелодики, владение тайнописью удивительных гармоничных рядов. Мальчик с блеском закончил гнесенку и в 26 написал симфонию, о которой два музыкальных корифея отозвались весьма благосклонно. Олег подрабатывал на радио. Несколько песен на его музыку стали кормить. Он гордо снял скромную однушку в Биберёво и жил там с девочкой Сашенькой. По первой серьезной любви. 20 июня 2000 года мальчик просто возвращался домой от приятеля, писавшего тексты песен. Было около часа ночи. Яуская набережная. Какая-то мразь ударила его на огромной видимо, скорости, отбросила на узкий тротуар к парапету и помчалась дальше. Ни одного свидетеля. Редкие водители мимолетных авто принимали его за пьяного, если замечали. Олешка вообще не пил, на отца насмотревшись. Случайный ночной путник полюбопытствовал, понял все, позвонил в скорую. Врач сказал: "Жил минимум час. Если бы кто остановился и отвёз в больницу, наверняка спасли бы. Шанс был немалый". Они с Верой вынуждены кремировали мальчика, чтобы подхоронить урну на Востряковском кладбище, на участке, где в тесноте, но не в беспамятной заброшенности, лежали три поколения Болонских. В крематории все плакали. Только Вера Матвеевна остекленела, молча, безумными глазами уставившись на мертвого сына. Ее шептом призывали поплакать, но тщетно. Слезы словно растворились в ней, пропитав изнутри смертоносными токсинами нечеловеческой тоски. Этот яд по всей вероятности убил ее через год, запустив гибельное отделение плохих клеток. Игнат похоронил жену рядом с сыном и стал вдовцом. Обе ошеломляющие потери пережиты были в долгих яростных запоях, из которых выводил себя Игнатий Васильевич страшным волевым усилием, но не без помощи Гоши. Все же именно водкой прервала возобновившуюся было творческую биографию и служебную карьеру подвижника армейской музыкальной культуры. В 2004 весной военный дирижер полковник Абалонский Руководя дневным выступлением на смотре военных оркестров в городе Вена, Австрия, не обеспечил слаженной игры коллектива по причине глубокого похмелья после вчерашнего. Финальная кода исполнявшегося марша из оперы Аида ознаменовалась падением на дирижерский пуппитер и в обнимку с ним на первую скрипку майора Подрыгайло, получившего травму головы и копчика. Международный скандал удалось замять, запустив информацию о гипертоническом кризе. Начальство жалело Игната, но отставка случилась. Она спровоцировала совсем уж беспробудное многомесячное пьянство и суровую депрессию, из которой его сумел вывести тот же Гоша, сосед, родственник и верный друг всей жизни. Они родились в один год в Москве, 58 лет прожили в одном подъезде в большом старом доме на Сретинском бульваре. Ходили в одну 275-ю школу, в один класс, и только профессии выбрали разные. Гоша окончил в ГИК и стал сценаристом документального и так называемого научно-популярного кино. За четверть века беспорочной деятельности на Неве кинопросвещения по гошенным сценариям его не создано было ни одного произведения, вошедшего в золотой фильмофонд. Он не более чем умело, профессионально, ремесленно крепко писал для студии о новых сортах картофеля на Рязанщине, о водолазах-спасателях, о синхрофазотроне в закрытом городе, о родах под водой, о видных исторических фигурах, обо всем, что заказывали, а иногда и по творческому побуждению. Он неплохо зарабатывал, пользовался расположением коллег, будучи добродушным и неамбициозным. Но пришли иные времена Лавочку науч Попа на студии прикрыли. Документалку ему не заказывали. Гош ткнулся на телевидение и понял, что там не лишний. Купили один сценарий, другой, пошло потихоньку. Платили скромно, но достойно. Утешался мыслью о накоплениях, сумел немного подсобрать, но не только и не столько о них. Была в его жизни иная утеха страсть, цель, мечта, амбиция истинно творческая, заветная. Сумасшедшая на взгляд постороннего. Не знал о ней никто решительно, даже Игнат. Гоша хранил ее в тайне вот уже 25 лет, и мы пока прибережем секрет для читателя, хотя и предупредим честно. Ничего криминально кровавого или патологически экстравагантного в потаенном занятии Гоши сокрыто не было. Тайна эта являлась духовной, в высоком смысле интимной. Несколько слов требуют обстоятельства семейной жизни Георгия Арнольдовича. Именно нескольких, потому что более пространного рассказа она не предполагает. В силу отсутствия таковой в традиционном смысле, семейная жизнь после смерти родителей просто прекратилась. Да, у него была своя трагедия. Они ушли в мир иной внезапно, когда Гоша исполнилось 30 и по его сценариям уже снимали первые ленты. Отец был ученым, одним из лучших специалистов в области геологоразведки. Полетел на первую нефть в западносибирский городок Манчуйск, в бескрайних болотистых окрестностях которого блестяще предсказал фантастическое месторождение. Вертолет, с ним захотела лететь и мама, они старались всегда быть вместе, подбросил их с группой рабочих к одному из первых тогда вахтовых поселков. А на обратном пути рухнул в болото, ушел в беспощадную топь. В неведомой точке, на неведомую глубину, бесследно и безнадежно. в десятках непроходимых километров от городка. Так что бедному Гоше не судьба была на могилку родителей приходить, как положено. Настоять, чтобы сыскали тот вертолет, не смог. Только фотографии время от времени разглядывал в старых альбомах и плакал первый год. Потом уже просто сердце щемило, когда вспоминал: "А ближе к старости, чего уж там?" Выбывать женатым Гоша как-то не случилось. При том, что осталась ему просторная, по тем временам очень добротная двухкомнатная квартира с высоченными потолками и толстущими стенами, какие теперь не всегда возводят даже для сильных мира сего. Разумеется, Гоша ее вовремя приватизировал. Обзавестись внебрачным потомством он тоже не сподобился. Никогда и в мыслях не держал, предохранялся. В отличие от женщин, с которыми шел на сближение, К дети монотно относился со спокойной симпатией, признавая их законное место в мироустройстве, но не у него дома. Женщин до некоторых пор любил частенько, можно сказать, регулярно, но именно в физическом смысле. В духовном случилось лишь дважды в юности, когда мама и папа были еще живы. Но и это прошло.